12 Мы уже вышли на крыльцо, когда нас вдруг окликнули. В дверях показалась невысокая хрупкая девушка в строгой одежде и прорезиненной пелерине, какую обычно носят медсестры. Респираторы и тщательно завязанные на крахмальный платок почти полностью скрывали лицо незнакомки. Видеть я мог лишь ее большие и очень любознательные голубые глаза. Нерешительно оглянувшись на двух военфельдшеров, покуривающих возле перил, медсестра чуть поколебалась, но затем стащила свою защитную маску. Лицо молодой девушки оказалось очень и очень милым. Испортить его не мог ни грубый холщовый платок, ни алые полоски, оставленные весь день давившим на лицо респиратором. Втянув зимний воздух полной грудью, девушка блаженно покачала головой и улыбнулась нам. Выглянуло солнце. Выбившиеся из-под платка пряди волос засияли золотом. Стряхнув с плечей серую пыль, какая всегда остается после окуривания дес-патронами, девушка стянула перчатки и протянула тонкую руку сперва мне, а затем с некоторой настороженностью Ариадне. «Очень рада с вами познакомиться. Меня Маша зовут. Я Владыки-племянница. Как вас дядя мой встретил в монастыре?» «Не слишком строго. На него иногда находит. Но он человек-то хороший. Просто со всех он спрашивает так же, как и с себя. Но если встречал строго, вы скажите, я его наругаю». Маша улыбнулась так мило, что я сразу забыл обо всем произошедшем у святоверов. «Я, собственно... Я о вашем разговоре с Чистяковым. Он забыл вам сказать кое-что». «Вы подслушивали разговор?» «Ну, во-первых, да. А во-вторых, тоже да». Маша озорно улыбнулась. Ну, у меня есть оправдание. В коридоре никого не было. Господь, если бы не хотел, чтобы я подслушала, точно кого-нибудь бы послал мне помешать». «В общем, вы про Аиду говорили. Так вот, у нее в подвале дома установлена автолекарня на случай, если кого-то из ее бандитов ранят. Так что если убийца кто-то из ее людей, то в больницу он мог и не обращаться». «Автолекарня? А модель знаете?» Диаскорит, Последнего типа». Мы с Ариадной переглянулись. Военно-полевая модель с несъемными модулями памяти. Я поблагодарил девушку. Она улыбнулась в ответ. «Послушайте, Виктор, вы, если что-то еще понадобится, смело ко мне обращайтесь. Я чем смогу, помогу обязательно. Знаете...» Когда дядя сказал, что вы приезжаете, я даже не поверила. Наши же края всеми, кроме Господа, забыты. А тут вы, собственной персоной. Я же о вас в газетах столько всего читала. И о том, как вы душегубу музыкального поймали, и как девушку спасли на фабрике сахарной. Вдвоем с рядной тридцать бандитов Кошкина перебили. Это же надо!» Маша поглядела на меня с откровенным восхищением. «Ну, бандитов немного меньше было, тут газетеры преувеличили», — поправил ее я, чуть смутившись. Признаться, я совсем не ожидал, что новости о наших сырядных расследованиях выйдут за пределы столицы. «В любом случае, спасибо. Если потребуется, мы непременно воспользуемся вашей помощью. Но напоследок ответьте еще на вопрос. Откуда вы вообще узнали об автолекарне?» Я сказал это громче, чем нужно. Нас услышали двое военфельдшеров, курящих на крыльце. Один из них шагнул к нам. Второй военный хотел его удержать, но передумал. Оба, несмотря на середину дня, уже были пьяны. Не в яблоневый дым, но все же изрядно. Молодой медик колюче посмотрел на Машу. А я подозреваю, от Змейковского она узнала, ваше благородие телохранителя Аиды. Она с ним спит, как и с половиной наших офицеров. Она же у нас блудливая, как кошка. Да, Маша?» Раздался стук. Респиратор выпал из рук девушки. Побледневшая Маша стояла нежива, не мертва. «Со всеми спит, кроме тебя, Алексеев», подлил масло в огонь второй медик. «Ну, больно мне надо». Ей цена — два рубля за ночь и пятьдесят копеек за час. Пару дней прошла, как Черметов уехал. А она себе уже мужика нового присмотрела. Он кивнул на меня. Маша дернулась, точно от пощечины. На миг девушка сжала свои кулачки, но затем, беспомощно всхлипнув, отступила назад. На ее глазах выступили слезы. Это было уже последней каплей. Не стерпев хамства, я шагнул ко все еще ухмыляющемуся военфельдшеру и с размаху отвесил ему такую оплеуху, что получилось не оскорбление действием по дуэльному кодексу, как я хотел, а падение военфельдшера со ступеней. Голова медика с очень неприятным звуком впечаталась в гнилые доски, и мужчина затих. Второй фельдшер, быстро протрезвев, сперва был шагнул ко мне но Ариадна мягко, железной рукой приостановила его. Маша, вскрикнув, скрылась в коридоре. «Ну...» — протянул я, чувствуя ужасающее неудобство. «Ну, как он начнется, может, требует сатисфакции. Я к его услугам». Второй военный медик, уже полностью придя в себя, быстро и деловито ощупывал затылок товарища. «Да не скоро он начнется, Но в ваше благородие». «Ну что за мордобой? Мы в кабаке, что ли? Пистолеты и шпаги зачем придумали, а?» «И да, за Машку зря вы вступились. Уж извините, но не так уж и наговаривали тут на нее. Легкая она на поведение. Не сумел ее владыка воспитать». Вэндфельдшер развел руками и, продолжая бурчать, принялся оказывать помощь своему товарищу. Дико злясь на себя за весь этот глупый экспромт, Я поднялся со ступеней респиратор и огляделся. Маша исчезла, зато на крыльце уже начала собираться привлечённая шумом толпа врачей. В окнах замаячили больные и медсёстры. Побросали работу слесаря, трудившиеся над украшенными красным крестом аэросанями. Рядно требовательно прикоснулась к моей руке. «Итак, Виктор, впечатление вы на них точно произвели». Не стоит ли нам закончить на этом посещение больницы? Передав ближайшему из докторов респиратор, я счел за лучшее последовать совету моей механической спутницы и как можно скорее уйти. Так не кстати, сдавшие нервы требовали успокоения. Чтобы хоть чуть отвлечься от дурацкой ситуации и дать успокоение сдавшим нервам, Я предпочел с полчаса прогуляться по немногочисленным улочкам Оболоцка. Затем повел Риадну в букинистическую лавку. Накупив там книг по моему списку и выпив кофе со словоохотливым торговцем, мы вернулись в монастырь. Войдя под каменные своды настоятельского дома, я перевел дух. Лишь сейчас я понял, как сильно на меня весь этот день давило титаническое, бескрайнее синее небо, перевернутым морем, разверзшиеся над Болотском. Облегченно вдохнув, я похлопал рукой по успокаивающей крепкому кирпичу. Рядно, лишенная моих проблем, тем временем ушла в свою келью и вскоре оттуда донесся быстрый шорох страниц. Мысленно пожелав ей удачи, я, достав бумаги, принялся искать ключ к убийству доктора.